Глава двадцать четвертая. Из крепости открывается прямой портал в королевский дворец, писала я. Его создал предыдущий правитель, чтобы тайно навещать любовницу. Именно поэтому лорд Дервик собирает армию внутри замка. Он нападет на столицу внезапно, когда его величество отвлечется на осаду. Немного подумав, я добавила: не очень жаль, но шила уничтожает магию навсегда. Не восполнимая потеря. Предупрежденная еще раз о важности послания, Йоди засунула записку в рукав и убежала. Я майилась. Пришло время готовиться к сну, а горничная так и не пришла. Не выдержав томительного ожидания, я решилась отправиться на поиски нерадивой служанки сама. Ноги сунула в валенки, не было сил ковылять на каблучках. Коридоры и до этого не отличались льдностью, но тут я вовсе не встретила ни одной живой души. Замок словно вымер. Мучимая любопытством, я высунула нос наружу, но стул же быстро вернула меня назад. Порывшись, я обнаружила в одном из шкафов на первом этаже мужской шерстяной плащ, укуталась в него и вышла во двор. На крепостной стене горели огни и толкался народ. Горцев было много, и все они, подобно зрителям на галерке, с увлечением смотрели на нечто происходящее внизу. Я, охриптя, забралась по каменной лестнице на самый верх, И встав на цыпочки, легла животом на каменную ограду. Пламя пляжующее в чанах с маслом слепило, но я разглядела копающихся в снегу прямо под стеной людей. Что происходит? Не поняла я. Ваш служанка упала. Воин с бритым лбом и мощной бородой смерил меня заинтересованным взглядом. У меня подкосились ноги, и я села, опираясь спиной о стену. Такая высота. метров 5-6 не меньше. Юдит, если и осталась в живых, то наверняка поколочилась. Почему она упала? Её толкнули? Тут же пришла мысль, что несчастье случилось из-за моей записки. Оступилась? Бородач присел на корточки, чтобы видеть моё лицо. Что она вообще здесь делала? Как и все смотрела на войска короля. Он там в лагере, они ставят свой лагерь. Он ткнул пальцем куда-то вдаль. "Король здесь?" Я поднялась и немного покорячившись, всё же забралась на парапет. Чтобы не упасть, схватила за один из каменных зубцов, что обильно украшали стену. "Да, я увидела змейку огней на перевале, но гораздо больше меня волновало происходящее внизу. Брадач вцепился в мой плащ, боясь, что я так же, как и Юдит, вывалюсь." Я же всматривалась в темные фигуры и умирала от страха за горничную. Я слышала, как гремит оружие. Что они делают? Почему дерутся? О, видите, на меховых шапках бляхи блестят. Бородач с толстым пальцем ткнул на две фигуры, что влакли что-то похожее на мешок с трепием. Я с ужасом узнала ту луп Юдит. Это королевские гвардейцы, у них на форме вышиты эмблемы птицы Йорталь. Они первые подоспели к вашей служанке. А вот тот с белыми волосами без головного убора это лорд Соул. Он спрыгнул следом за девкой, спасать полез. Хорошо, что там снега по шею, иначе все кости переломал бы. Он ранен? Я видела, что Соул лежит на снегу, а над ним нависает кто-то из королевских воинов. Нет, жив. Глянь, какой. Шапку с гвардейцей шип. А вот и наши бегут на подмогу. Я повернула голову, Я увидела, что со стороны ворот спешил небольшой отряд. Стрелять сверху не решились, побоялись попасть в своих. Бородач, устав держать плащ, потянул меня назад. "Да и на лошадьях туда не подобраться, животин все ноги переломает". Быстрая схватка закончилась тем, что королевские гвардейцы отошли, не отдав Юдит, а горцы подхватили раненого Соола и побежали к воротам. Даже в темноте было заметно, как быстро на рукаве его белого кителя расплывалось кровавое пятно. Едва сдерживая слёзы, я кинулась вниз, чтобы понять, как сильно досталось душечке, но, к сожалению, не успела. Слишком долго спускалась со стены, боясь потерять огромные валенки. Доктор с сумкой догнал меня на лестнице, ведущей к нашим покоям. Как вы думаете, Юдит выжила? В руках гвардейцев она выглядела тряпичной куклой. Поневольно. Он торопился, а потом упохтел как паровоз. Снег наверняка смягчил удар. Взря лорд Соул сорвался за какой-то служанкой, один против полудюжины гвардейцев. Это из-за меня, и она на самом деле так считала. Не простила бы, если бы он не бросился ей на помощь. И едва в плен не попал по собственной глупости. Поставил диагноз доктор перед тем, как нырнуть в комнату больного. Меня туда не пустили. Я переживала и не ушла к себе. Словно конвоир, мы расшаровала перед дверью Сола и время от времени заламывала руки, обращаясь с неумелыми молитвами к местным богам. Доктор, как он? Кинулась я, стоило тому появиться на пороге. Кости целы. Эскулапов взял меня за трясущиеся пальцы. Пришлось наложить швы на резанную рану на предплечье. Ещё кровь потёк на пол лица, оно это уж само заживёт. Мне можно к нему? Теперь можно. Просто доктор помедлился прежде чем продолжить. Он находится в некой прострации, не мог вспомнить моего имени. Всё-таки ударился головой. Я поморщилась, представляя, как должно быть ему было больно. Будем надеяться, что повреждение незначительное. Крови в слуховых проходах я не нашёл. Я по дежурю рядом с ним. Приняла я решение и смело вошла в покои Соула. Сидящий в кресле Горецв скинул на меня глаза, но я отрынула все условности. Понравится лорду Дервигу моё поведение или нет, мне было глубоко наплевать. Я упала перед кроватью на колени и протянула руку, чтобы погладить растрепавшиеся пряди душечки. Так непривычно было видеть его таким неприбранным. Обычно в его блондинистой шевелюре волосок лежал к волоску. Сол был бледен. На руке повязка, через которую проступили пятна крови. Почувствовав прикосновение, душечка открыл глаза и повернул голову. Я сжала губы, увидев, как разпухла вторая половина лица. Знатно меня приложили, дали эти паулина. Ты только жив, душечка. Сол выгнул бровь. Душечка, ты забыл? забеспокоилась я, вспомнив предупреждение доктора. Главное, что я не забыл вас, леди Паулина. Рыбёнка. Ты называл меня рыбёнкой и обращался не так формально. Мне было важно, чтобы вернулся тот отцол, к которому я уже привыкла. Рыбёнка. Сын советника рассмеялся, но тут же поморщился от боли. Горец в кресле недовольно крякнул и покинул комнату. Неловко ему сделалось от нашего разговора. Побежал доносить хозяйену. Честно говоря, войдя в комнату и увидев Соола, я немного расстроилась. Я сочувствовала раненому человеку и переживала за него, но расстроило меня иное. Втайне я надеялась, что увижу короля. Нашной бред, когда я целовалась с Кондом и говорила всякие глупости, мог обернуться правдой, если бы сейчас амулет разъящего кинжала показал истинное лицо, прячущееся за маской душечки. Но нет. Передо мной находился именно Соол, а не кто иной. А я почти поверила, что в догонку за каретой, когда меня похитили, бросился конь, а легкомысленные танцы на балу устроил его двойник. Скажи, зачем ты прыгнул? Ведь ты всё равно не спас Юдит. На что ты надеялся? Я должен был обнять её, чтобы облегчить её боль. Вы Ты же знаешь, я умею внушать счастье. Она выжила. Я не могла выговорить последнее слово. Надеюсь, мне не удалось проверить. На меня тут же напали. Но как гвардейцы так быстро оказались под стеной? Скорее всего, это были разведчики. Скажи, Юдит успела передать тебе моё послание? Я перешла на шёпот. Соус свёл брови. Он не понимал, о чём я говорю. Я закрыла лицо ладонями. Глупая, глупая Юдит. Она не нашла ничего лучшего, как лично доставить записку королю. Горничная упала не случайно, она спрыгнула. Горцам нет дела до её судьбы. Если бы не Сул, за ворота вообще никто не сунулся бы. Что за послание? Горячая ладонь легла мне на плечо. Я обернулась на дверь, убедившись, что та плотно закрыта, наклонилась к уху душечки. Дэрвик собирается внезапно напасть на королевский дворец. Где-то здесь в крепости есть портал, который для свиданий светный тайно открыл предыдущий правитель Рауль. Активирует его. Он кузен Конда и обладает той же родовой магией. Тогда триады Матиас захватят дворец. Понял мою мысль, Сол. Как раз в тот момент, когда король с армией находится здесь. Да. Я кивнула. Его сестра не в состоянии предугадать нападение изнутри. и может проиграть битву. Тогда королю придётся осаждать уже свой дворец. Как всё знакомо. То же самое провернули и реверсы. Они напали изнутри. Но раз теперь король предупреждён, он не допустит повторения трагедии. Пальцы душечки, пытавшиеся меня успокоить, сжались на моём плече, и я потёрлась о них щекой. Эта невинная ласка заставила Соолу убрать ладонь и спрятать её под простыню. Ты чего? Прости, мы не должны. Это слишком интимно. А с каких пор в тебе проснулась целомудрия? Я чувствовала себя развратницей, которой строго указали на её поведение. Как целовать меня за занавеской или утешать во время моего бредового состояния, так ты смел. А теперь что изменилось? Я всё это делал? Он был не то расстроен, не то растерян. Боже, тебя как будто подменили. Это всё голова, я многого не помню. Он потрогал синяк. В комнату без стука вошёл лорд Дервик. Я торопливо поднялась и покачала головой. Будьте к нему снисходительны, мой лорд. Saul здорово повредился головой. И вышла из комнаты. Мне срочно нужно было подумать. Меня потряхивало от возбуждения. Пусть меня назовут сумасшедшей, но я знала. Знала, что на кровати лежит совсем не тот человек, что был рядом со мной все эти дни. Мне хватило одного прикосновения к нему, той самой невинной ласки, чтобы понять, что прежде до меня дотрагивался не он. Прав был конт, когда говорил, что чувствует меня. Ровно так же я чувствую его. И я в этом только что убедилась. По всему выходило, что король на самом деле был в горном замке, а когда узнал, что его столица грозит захват, вернулся к своим, а сюда отправил настоящего Соула. Я не справляясь с возбуждением, бегала от двери до окна и обратно. Теперь всё вставало на свои места, но у короля не было времени объяснять Соулу все детали, поэтому сын советника не нашёл ничего лучшего, чем сослаться на больную голову. Но когда они успели договориться о подмене, Не мог же Соул случайно околачиваться у ворот. Я села за стол и постучалась головой о столешницу. Помогло. Я вспомнила, что совсем недавно душечка отправшавался в город, чтобы накупить мне сорочек. Наверняка он тайно встретился с лордом Луори. Старый лис всегда рядом со своим хозяином. И там же они условились о подмене. Может, удалось поговорить или в ход пошла записка с распоряжениями, ведь Дервик отправил с душечкой двух мордоворотов. Но если всё так, как я думаю, тогда всплывает новая загадка. Поступок Юдит едва не стоивший ей жизни. Она-то здесь с какого бока припёка? Прыжок со стены её собственная инициатива или выход из положения, чтобы дать повод королю выбраться из замка? Так, так, так. Я побарабанила пальцами по столу. А если ворота закрыли на запор в виду того, что появилась армия короля, и душечка оказалась в заперти? Неверняка полученные от меня сведения заставляли искать выход, и тогда прыжок Юдит вполне логичен. Душечка сыганул за ней следом. Там внизу во время драки произошла подмена, а потом настоящий Соул вернулся раненным на руках горцев. Ему непременно нужно было вернуться, чтобы продолжать шпионить, не заботиться обо мне. В этом я была уверена на все 100. Король не оставил бы меня без помощи. Я должна была утвердиться в своих догадках. Поэтому я два дождалась, когда лорд Дервик покинет покои больного, и ворвалась туда. Опустившись на колени, я приложила ладонь Соол к своей щеке. Настороженный взгляд лежащего передо мной мужчины, совсем не тот, которым наградил бы меня король. Он не держал бы пальцы так, словно они у него одырявенели. "Скажи, Соол, его величество не сильно ушибся, когда спрыгнул со стены?" прошептала я. Сын советника Свободной рукой потрогал свой краепатёк. "Судя по силе удара, нет. Что мы будем делать дальше? Ты продолжишь начатую игру. А вот что я играл? Ты флиртовал с Инфантой". Я немного помедлилась прежде чем задать вопрос, который волновал меня. "Скажи, ты на самом деле спал с леди Розмари, когда тебе было 20?" "Ого, какие вопросы тебя волнуют? Не Юли, мне важно знать" Знаешь, что я не так хорош, как тебе казалось? Проще перечислить, с кем я не спал. Тут я выдохнула. Король к розмарю больше не вернулся и раз позволил своей любовнице изменять ему. Я знаю, с кем ты не спал. И навряд ли удастся. Со мной и Николь. Редкое исключение. Горькая усмешка тронула его губы. Как случилось, что сын советника выбрал себе столь неприглядное занятие? Понятно, что ты добываешь нужные короне сведения, но за всё нужно платить, Паулина. Любая магия требует подпитки. Моя пополняется через удовольствия в постели, и я в каждой женщине вижу лишь источник, никакой любви или привязанности. Поэтому сразу предупреждаю каждую из вас: я плохой. Ты не можешь быть верным одной женщине? Вряд ли я когда-нибудь женюсь. А как же быть с наследниками Роделоры? Да, ты отлично справиться с этой задачей. Наш род не оскудеет. К черту такую магию! Мне сделалось обидно за Сола. Меня все устраивает. Скажи, Сол. Я решила уйти от неприятной темы. Тогда в замке ты или король гуляли со мной по галерее и рассказывали о портретах. Когда конт отлучался, за тобой следил я. Но откуда? Откуда он знает все подробности наших с тобой бесед? Я писал отчеты, а у его величества прекрасная память. Если вы такие замечательные шпионы и у вас все схвачено, то как допустили неконтролируемый наплыв невест в дворец? Кому-то понадобилось организовать хаос, но именно благодаря ему мы поняли, что назревает нечто серьезное. К хаосу руку приложила Розмари. Я была уверена, что приглашение невестам разослала она. Как я теперь понимаю, её шантажировала инфанты. Когда под дворцом бродят несколько десятков невест, их служанок и нечётное количество слуг, то скрыть можно что угодно и кого угодно. Солоу стало лежать, помурчившись, он сел и подложил под спину подушку. Я отвела глаза от его мускулистой груди, с которой спало простыня. Ну, рыбенька, теперь твоя очередь. Расскажи всё, что произошло с момента твоего похищения. Мне нужно знать, как себя вести, я поморщилась. Не называй меня рыбонькой. Это позволительно только душечки, а ты не он. Соул вздохнул и поправил простыню. После своего рассказа я потребовала сведения об Инфанте. Мне хотелось понять, за что она ненавидит Кондо. И я услышала историю о Фелистане, в которого юная дочь императора была влюблена по самой уши. Да, Корвидука младший погиб не от руки Конда, но тот умело натравил на него герцога Э. Неглупая девушка сразу догадалась, кто заварил кашу. Позорное изгнание императора, горе из-за утраты любимого, которое едва не свело её в мангило, и его алям мститель и хладнокровный убийца готов. Мне кажется, она повредилась рассудком, резюмировал Соул. Слишком дерзкая и неудержима в своём желании мстить. А что за история с Лорцом, который я нашла в сарае? У меня было припеяно много вопросов, а Солл находился не в том состоянии, чтобы сбежать, поэтому я воспользовалась случаем. Его создал Джавира Корведук, отец Фильстана. Именно он открыл и поддерживал нестабильный портал, из-за чего в Рогуверт двинулись не только захватчики из других миров, но и чудовища. Думаешь, Инфанта воспользовалась им, чтобы вернуться в Рогуверт? Я думаю, Лирия готовит его для более масштабной задачи.